Глава шестая Приветствую вас, Страж чистоты. Склоняюсь я в почтительном поклоне. И остальные тоже кланяются. Даже и Лор, хотя ему подобные расшаркивания перед человеком совсем против шерсти. Что-то случилось? Лерой спрашивает с усталой, но все же искренней обеспокоенностью. Взгляд его изумрудных, ярких глаз очень цепок. Он довольно ровно осматривает меня и еще двух учеников. Чуть поводит бровью при взгляде на Элора, наверняка скорчившего не самое любезное выражение лица. Раскаленным металлом пахнет острее, и я мысленно восхищаюсь тем, что Элор, при такой резкой реакции на красивого мужчину рядом со мной, до сих пор стоит на месте и даже не рычит. Да. Отвечаю я, отвлекая Лероя от Элора и добавляя в голос низких нот, чтобы сделать его привлекательней и значимей. Лерой сразу же переводит взгляд на меня и уточняет, что именно. «Наша знакомая, я указываю на двух моих коллег по прикрытию, сказала обратиться к вам, Ланабет, слепая». У Лероя чуть расширяются зрачки, и мышцы лица на несколько мгновений будто каменеют. С ней все в порядке. Да, она чувствует себя просто замечательно. Прохожусь я по нему нотами управления, не оставляя ни малейшего шанса усомниться в моих словах. Она сказала, что вы можете поспособствовать нашему поступлению в ученичество, сказала, что вы и поможете. Последние, хоть и выглядят простой фразой, По сути, довольно сильная установка. Но даже так Лерой не бросается помогать. Хмурится, и морщинка между ровных густых бровей углубляется сильно. Во взгляде появляется обеспокоенность. «Случилось что-то, о чем нам стоит знать?» Я чуть подаюсь вперед, доверительно смотрю ему в лицо, приоткрываю губы, всем своим видом показывая, что готова внимать. «Расскажите. Понимаю, это может быть тайной инквизиции, но что-то странное происходит, и мы, простые пока люди, должны об этом знать. Даже не имея возможности проникнуть в его разум, я благодаря прежнему опыту угадываю, что у Лероя идет сильный конфликт между желанием подчиниться и внутренним сопротивлением, поэтому сбавляю давление, чтобы он не сорвался». «Если не можете рассказать все, то хотя бы намекните, чтобы мы были готовы, чтобы мы могли помочь защитить себя». «Лерой!» — раздраженно окликает его инквизитор с сединой. «У нас много дел!» «Второй инквизитор с болезненно красным носом и густой бородой решительно направляется к нам. Кто эти люди и чего они хотят?» Его решительные шаги буквально звенят в просторном холле. Что они здесь делают в такое время? Почему сюда пускают не пойми кого? Привратник шумно вдыхает. Мы пришли проситься в ученичество. И подходящего инквизитора я тоже бью нотами, заставляющими верить сказанному. Склоняюсь. Следом клоняются двое моих спутников. И лорд делает это с небольшим запозданием, на миг заставив меня поволноваться. Мы хотим нести людям доктрины чистоты и защищать человечество от оскверненных. Мы готовы жизнь свою отдать служению. Надеюсь, стать вам полезным». Нейтральным хором повторяют мои спутники. Кроме и Лора, конечно, который изображает лишь нашего знакомца. И почти сразу этот новый инквизитор, подошедший к Лерою, отмечает. «Ладно, вы трое еще можете надеяться на ученичество, хотя мы предпочитаем брать юношей помоложе, но этот уже явно перерос время поступления». Он взмахивает в сторону Элора. «Я решил проводить ребят до места и убедиться, что они в безопасности», поясняет Элор почти правдоподобно, изображая почтение. «Мы ехали в одном обозе, слышали всякие разговоры, видели разоренную деревеньку совсем недалеко отсюда». «Я подумал, что сейчас, может быть, небезопасно даже в городе, да и грабители вряд ли позарятся на четырех человек». «Понятно». Бросает заинтересовавшийся им инквизитор и оглядывает меня. «Значит, в ученики пришли проситься. Сейчас это как нельзя кстати. Сейчас я могла бы ощутить всеобщее напряжение. Уверена, остальные настораживаются от этой фразы, но я не чувствую ничего, кроме невыносимого одиночества и аромата раскаленного металла. Хайн, в интонациях Лероя что-то странное, не вполне читаемое. Пусть уходят, сейчас не до них. Но почему же? Довольно и зло одновременно отзывается Хайн. Сейчас самое время, нам понадобятся все. Хайн снова оглядывает нас. «Молодые, но они слишком юные и крепкие. Отправляйтесь в бараке, сейчас я дам вам пропуска». Развернувшись на каблуках высоких сапог, он направляется к одной из закованных железом дверей. «Хайн». Откликает его Лерой, но тот лишь отмахивается, сверкнув драгоценным перстнем на пальце. И когда исчезает за массивной дверью, Лерой разворачивается к нам. «Уходили бы вы». И лорд дергается, но ему удается сдержать себя, и он молчит. Не тянет нас прочь, не рычит. Почему вы хотите, чтобы мы ушли? Снова я перехожу на доверительный тон, делаю внимающее выражение лица. Что случилось? Но Лерой мнется. Ничего себе у него сила воли. Он ведь явно желает предостеречь нас, рассказать нечто важное, но с установкой сделать это борется. И лишь сильнее разжигает мое любопытство. Скажите, мы сохраним это в тайне, обещаю. Тут же мысленно одергиваю себя. Не надо слишком усердствовать с нотами управления, а то примут меня за колдуна и начнутся всякие проблемы. Это опасно. Наконец произносит Лерой, но тут из глубины здания возвращается Хайн неся в руке, как я понимаю, деревянные пластинки с метками поступающих в служение для проверки на пригодность стать учеником. Ученикам полагаются медные пластинки, у дознавателей – серебро, у инквизиторов – золоченые. Держите! Стремительный и резкий хайн подлетает к нам и каждому кандидату бросает по монете. «Поспешите, пока там не закончили молитву и не легли спать. Вам за шум спасибо не скажут. Завтра придете вместе со всеми сюда. Посмотрим». Хайн. Вздыхает Лерой. «Завтра у нас может не быть времени. Пусть идут». С нажимом повторяет Хайн. Барак находится за этим зданием. Вход с улицы, так что придется вам снова намочиться. Впрочем, судя по вашему виду, Это значение не имеет. Они не интересуются, насколько хорошо мы знаем догмы, никаких вопросов и проверок, пускают сразу к кандидатам. Это не похоже на то, что о местном ордене рассказывала Ланабет. Она ошиблась или у них настолько нестандартная ситуация, что все протоколы летят в бездну? «Простите, можно мне тоже переночевать в бараке?» Илор, справившись со своим лицом, почти заискивающе улыбается. Возвращаться в трактир одному сейчас слишком опасно. «Барак только для кандидатов», — сурово отвечает Хайн. «Ты сам выбрал идти сюда с этими юношами, хотя понимал, что они могут остаться здесь. Теперь справляйся с последствиями сам». Молельня на ночь не закрывается. Как бы, между прочим, добавляет Лерой. И Хайн бросает на него недовольный взгляд, но подтверждает. Да, молельня не закрывается на ночь. А теперь идите. Благодарим вас за великодушие. Тараторию я с двумя кандидатами на ученичество. Мы все сделаем, чтобы мир наш оставался чист от скверны. Мы докажем свою решимость с ней бороться делом. Да, да, да. Не глядя на нас, отмахивается Хайн, и подхватывает Лероя под локоть и уводя прочь. Это все очень похвально и своевременно. На этот раз инквизиторы из холла уходят во внутренние помещения, а привратник недовольно смотрит на нас, поджимает губы и раздувает ноздри. Задумался, почему так быстро нам открыл, ведь в инквизиции, похоже, какие-то проблемы. Мне стоит осторожнее применять голос, и не ломать им волю окружающих слишком сильно, чтобы не вызывать подозрений в колдовстве. Вчетвером мы направляемся к двери, и привратник открывает ее перед нами, провожает суровым подозрительным взглядом. На улице нас встречает все тот же дождь. Обитая железом дверь с лязгом захлопывается и запирается. Нам не стоит разделяться. Илор оглядывается по сторонам. Что-то тут нехорошее происходит. Лучше поймать кого-нибудь из инквизиторов и все выпытать. Стоит добрашивать кандидатов. Возражаю я. Они ближе к инквизиции, чем остальные обыватели. Наверняка что-нибудь заметили. И за ночь вряд ли случится что-нибудь страшное. Это всего лишь кандидаты, обычные люди без способностей. Мы не увидим ни одного инквизитора, И вампирам точно нечего делать в бараках кандидатов ночью. И Лор издает полурык, полуругань. Понимаю, как ему не хочется меня отпускать, но... И молельня рядом, мы будем под твоим присмотром, все хорошо. В этом деле я постоянно говорю нормальным голосом, чтобы не привлекать внимание. Это дает возможность незаметно добавить ноты управления драконами. Надо продолжать операцию. Барак для кандидатов в ученики, совершенно безыскусный, с прямыми каменными комнатами, в своей простоте и чистоте выглядит лучше большинства виденных нами придорожных трактиров. Возможно, дело в тусклом освещении, скрывающем недостатки, но в маленьком холле и у входа в зал с койками натертый пол сверкает, Не видно ни пылинки, вся грязь только от нас троих, вошедших с улицы. Пропустивший нас привратник строг и слеп на один глаз. Кандидатов помимо нас всего двое. Оглядывая ряды пустых коек с соломенными матрацами, сорок штук, скользнув взглядом по двум чедушным юношам в дальнем краю барака, я спрашиваю, «Почему их так мало?» Разве перевелись желающие защищать мир от скверны и просвещать невежественных о величии и важности чистоты? Превратнику, похоже, очень хочется поделиться переживаниями, потому что отвечает он с первой же просьбы, и его скрипучий голос исполнен искреннего сожаления, почти горечи. Так всех, кто приехал на проверку своей решимости посвятить жизнь великому делу, Этим утром в ученики перебили и отправили в сердце ордена. Без подготовки, без экзамена. Возмущен привратник. Никому не отказали, даже самым чудушным и неграмотным. Вот эти два неудачника и явились попробовать еще раз. Он кивает на сидящих на одной койке юношей, грызущих по краюхе хлеба. Ни молитвы, ни строгостей, ни кандидатов на замаскированный допрос об инквизиторах здесь нет. Тяжко вздохнув, привратник оглядывает накапавшую с нашей одежды и волос воду грязные подтеки, составленных у двери сапог. «Приберите здесь за собой». Он неопределенно взмахивает узловатой рукой. «Из еды у нас только хлеб да сыр. Если хотите, перекусите». И давайте спать. Завтра рано вставать. Вдруг и вас тоже заберут.